Но, по счастью, ему не пришлось так спешить. За четверть мили от ворот прецептории встречу ему попались два всадника, которых по их одежде и высоким желтым шапкам он тотчас признал за евреев. Поравнявшись с ними, он увидел, что один из них был его прежний хозяин Исаак из Йорка, а другой — Раввин бен Симуэль. Они прослышали, что в прецептории собрался капитул ордена храмовников,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 Я не откажу тебе во врачебной помощи, но я никогда не даю нищим, просящим милостыню на большой дороге. Вступай прочь. Что это? Тебя, кажется, ноги парализованы? А ты можешь все-таки заработать себе пропитание руками. Правда, на посылки-то не годишься, и хорошим пастухом тоже не будешь, и в солдаты тебя не примут, и к нетерпеливому хозяину на службу лучше не поступай, но все-таки есть занятия». «Брат, что это с тобой?» — воскликнул он, прервав свою речь и повернувшись к Исааку. Тот, пробежав письмо, поданное Хигом, и спустил глубокий стон, упал со своего мула на землю и лежал без сознания, как умирающий. В великом смятении Раввин соскочил с седла и поспешил пустить в ход все средства, чтобы привести в чувство своего друга. Он достал даже из кармана инструмент для пускания крови,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 Смерть уже покрыла тебя своей мрачной тенью. — Да ты прочти письмо, — сказал Равин. — Быть может, мы еще найдем средство спасти ее. — Читай лучше сам, брат, — отвечал Исаак. Мои глаза обратились в источник слез. Лекарь взял письмо и прочел вслух по-еврейски. Исааку, сыну Адоникама, Наверцуми, называемому исаком из Йорка, привет тебе, да будет мир и благословение, обетование, и да умножится тебе на многие годы. Отец мой, я обречена на казнь за то, что неведала душа моя, сколдовство и волхвование. Отец мой, если можно, найди сильного человека, который бы ради меня сразился мечом и копьем, по обычаю назыриян, на ресталище близ Темплстоу на третий день от сего дня».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 К сынам Иакова далеко не столь ужасно, как жестокость английских назареян. Исаак довольно спокойно выслушал чтение письма, но как только Бен-Самуэль окончил его, он снова начал выражать свою скорбь, раздирая на себя одежды, посыпая голову пылью и восклицая, «О, дочь моя, дочь моя, плоть от плоти моей, кость от костей моих!» «Пободрись», — сказал Равин, — «печалью...»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 Ты говоришь, как будто вовсе не знаешь христиан. Золотом ты купишь их доблесть точно так же, как золотом покупаешь себе безопасность. Ободрись, соберись с духом и поезжай разыскивать Уилфреда и Венга. Я тоже не буду сидеть сложа руки, ибо великий грех покинуть тебя в таком несчастье. Я отправлюсь в город Йорк, где теперь собрались многие воины и сильные мужчины, и без сомнения найду среди них охотника сразиться за твою дочь»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 и разъехались в разные стороны. Коллега остался на дороге и некоторое время смотрел им вслед. «Хм! Эти собаки, — сказал он, — не обратили на меня внимания, как если бы я был раб или турок, или такой же еврей, как они сами. А я, слав бог вольный человек и цеховой мастер. На гриб, кажется, бросить мне хоть серебряную монетку. Я не обязан разносить их освещенный каракуль, да еще опасаться, что они меня заворожат, как добрые люди предсказывали». Много ли мне прибыли от того червонца, что дала мне девчонка, если придется на Пасху идти на исповедь, и поп меня так застращает, что я ему вдвое больше заплачу за отпущение? Вот того и гляди, назовут меня еврейской почтой, да и останешься с этой кличкой на всю жизнь. Фу, Должно быть, эта девушка в самом деле околдовала меня. Да. Да и совсем так было, кто имел с ней дело. Все равно, еврей ты или христианин, все ее слушали. Ой... Но вот как подумай о ней, кажется, отдал бы и мастерскую свою, и все инструменты, лишь бы спасти ее жизнь».